Инновация. Тина вошла в отдел исполнения желаний. В руках она держала коробку, солнце заливало кабинет светом, в преломлённых лучах искрилась пыль. Под потолком жужжала муха, все сотрудники находились в поле, только за одним столом аврели и Леонард играли в шахматы. «О!» — обрадовалась Тина. вы там мне и нужны». «К вашим услугам!» — рассеянно пробормотал Леонард, глядя на доску. «Помогите, а?» Тина поставила на стол коробку и сняла крышку. Муха перестала жужжать, ангелы оторвались от фигур. «Это что?» — секунд через десять спросил Аврелий. «Не хочу ставить под сомнение остроту твоего зрения», протянул Лео, водружая на нос желтые очки. «Но надо признать, что это вполне узнаваемый мужской половой член». Возможно, несколько гиперболизированный, но в целом вопрос вкуса. Это я вижу. А зачем? Это моя новая разработка, — сообщила одновременно сияющая и смущенная Тина. Идеальный вибратор. Гарантия оргазма за две, максимум три минуты. Ясно. Лео продолжил критически разглядывать разработку из-под очков. Тина, а помочь тебе чем? «Мне кажется, мы тут, наоборот, лишние». «Да ну тебя! Мне надо придумать, как шефу обосновать, что это требует внедрения. Я уверена, это отличный шаг к увеличению массовой доли счастья в мире, но не знаю, какие подобрать слова». «А тебе не кажется, что такого добра в мире более чем достаточно?» — сомнением произнёс Аврелий. Так в том-то и дело, в этом сегменте крайне мало продукции, которая направлена на получение искреннего удовольствия. Я уже нашла возможность реализации, точки сбыта, всё есть, нужна искра, чтобы не затерялась. Тут вошла Белла, уставшая после задания. Отложила расшифровыватель и поставила в угол демократизатор. От неё повеяло ароматом свежих яблок и мёда. А когда сняла с головы повязку, длинные рыжие волосы засияли в солнечных лучах, падающих сквозь витражное окно. «Всем привет!» «Тина, как давно я тебя не видела!» «Ой, а это что?» «Угадай из трёх раз», — предложил Леонард. «Ой, какой хорошенький!» «Тина, по-любому твоя идея!» «Моя прелесть!» «Спасибо, мне самой нравится!» Только вот я не знаю, как к Христиану Сергеевичу с этим подойти. Боюсь, снова начнёт душнить про несоответствие идеологии и так далее. Надо хорошо написать обоснование, а я не представляю, с какой стороны подойти. А в чём основная идея? Расскажи. Белла села в свободное кресло и с наслаждением потянулась. Я тут уже пыталась, но, по-моему, меня не поняли. Они, что ли? Мальчики, вы играете? «Ну и играйте себе. Тина, говори». Ангелы дружно переключили внимание на шахматы. Тина ещё раз рассказала об экспресс-оргазме и увеличении массовой доли счастья. Глаза Беллы загорелись азартом. «Вот, вот, что я всегда пытаюсь донести. Аврелий!» — обратилась она к начальнику. «Меня не слушаешь, так хоть Тину послушай. Она человек, знает, о чём говорит». Не то что демократизатором с разворота, а мягко, через чувственность. «Подумаешь», — Аврелий убрал с доски коня противника. «Это тебе, подумаешь», — завелась Белла. «А ты в курсе, сколько у меня желаний вот таких висит, где женщины хотят испытывать настоящее удовольствие? У многих не просто желание, полноценная мечта такая». «Если бы мы хотя бы сотню заявок на эту тему отработаем, уже часть плана закроем. А мне и предложить толком нечего. Все методики ужасно топорные. Тина, давай прикинем, какую основу можно подвести. Я тебя поддержу». «Отлично», — заржал Леонард, отводя короля на клетку назад. «Вам в отделе только этого и не хватает для комплекта. Аврели, если Тине утвердят...» Подавай заявку на апробацию, не прогадаете. — В отделе нам микроскопа не хватает, — дерзко заявила Белла. — Рискну предположить. Это чтобы человеческие желания на молекулы разбирать, — спросил Леонард. — Нет, гвозди забивать. Аврелий только пожал плечами и сообщил. — Лео, тебе мат. Тина — профалический культ, подумай, как один из древнейших в мире. «Я уже думала», — вздохнула Тина. «Но он тесно связан с другими организациями. Получится, что мы используем идеи конкурентов. В мире мало сверхновых идей. Главное — грамотно завуалировать, написать побольше общих фраз. Садись, бери карандаш. Сейчас придумаем что-нибудь». Через полчаса стол был завален грудой мятой бумаги. Два ангела, творец и мечта с тоской смотрели на очередной лист. Зазвонил телефон на столе, Аврелий машинально нажал кнопку. «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас», — вежливо проговорил электронный голос. На том конце кто-то выругался сквозь помехи и бросил трубку. «Может, резьбой его покрыть?» — «Всё веселее будет», — предложил Лео. «И замаскировать под предмет интерьера». «Да», — сказал Аврелий, — «нам демократизатора с резьбой мало, сейчас начнём вибраторы покрывать». «А смысл?» «Вообще-то есть смысл», — хором произнесли Тина и Белла. В кабинет вошёл Пафнутий. «Всем добрый день. По какому поводу консилиум?» «О, вот это вещь! У нас похожие были!» Все четверо молча уставились на беловолосого ангела, «Около леса, где я раньше жил, стояло святилище», — пояснил Пафнутий с интересом, разглядывая разработку. Там собирались служители фолического культа. Место не самое популярное. Людям больше нравилось жертвы приносить, но потенциал хорош. Хочется верить, что они там развиваются. И вот этого добра там сколько угодно валялось. Из дерева, из камня. Девчонок из соседней деревни только и успевали отгонять. Лео взлохматил волосы и хмыкнул что-то неопределённое. Белла смущённо опустила глаза. Зачем он вам?» — поинтересовался Пафнутий. Тина вздохнула и в третий раз объяснила свою идею. Пафнутий оглядел бумажные комья на столе, развернул пару, изучил записи, усмехнулся. «Как дети, малые, честное слово, совсем не умеете вещи своими именами называть». Все удручённо промолчали. «Эх вы! Ещё на людей потом наезжаете, мол, желания не умеют формулировать. Тоже мне. С целью лечения истерии, а также в некоторых случаях при проведении обряда экзорцизма, Аврелий, твой почерк? Возьми и предложи лучше», — огрызнулся ангел. Пафнутий сел в кресло, элегантно закинул ногу на ногу, поправил лацканы светлого пиджака, немного подумал, велел. Записывай, Тина. Внедрение представленной разработки в мир людей гарантирует беспрецедентно широкие возможности для физического удовлетворения женщин. Цель — повышение общего уровня счастья в мире. Предполагаемый результат — повышение количественных и качественных показателей исполненных желаний. Период тестирования. Тина, ты точки сбыта уже нашла, Она кивнула, продолжая записывать. «Закладывай код. Пока предрассудки люди раскачают, пока оценят, пока психологические блоки снимут. Примерно через год можно проанализировать первые результаты. «Целевая аудитория» М -м, «Я бы предложил максимально широкий охват, но если нужна конкретика, запиши». «Женщины, 25-50 лет». И короткий слоган — «Мы знаем, чего хочет женщина, например. Вот и всё». Пафнутий помолчал, наблюдая, как Тина дописывает слоган. Потом встал и, насвистывая себя под нос, направился к кофейному автомату. «Да», — протянул Леонард. Аврелий молча закурил. «Гениально», — выдохнула Белла. «Кратко, по существу, ничего лишнего, никакой пошлости. Не придраться». Тина перечитала записи. «Отлично. Как раз то, что требовалось. Спасибо, Пафнутий. Пожалуйста». Ангел вернулся к столу с дымящимся стаканчиком. «И всё-таки я настаиваю. Научитесь называть вещи своими именами. Это не так страшно, как кажется. И неплохо экономит время и нервы». По кабинету плыл головокружительный аромат кофе. Муха вылетела в раскрытое окно. Над всеми мирами светило яркое солнце. А однажды, случайно зайдя в кабинет, я увидела их вместе. Аврелия и Беллу, да. Ничего особенного, просто поцелуй, зато какой поцелуй. Она тогда заметила меня первой, смутилась, было видно, что искренне. Забыв, зачем заходила я, вышла. В тот же вечер мы с Леонардом хорошенько напились в кафе остановившихся часов. Я ему много чего тогда выболтала, но не пожалела ни нисколечко, ведь знала, что верный Лео не сдаст. Конечно, этого следовало ожидать. Конечно, они были прекрасной парой. Вечно молодые, красивые, талантливые, яркие. Одним словом, неземные. Не то что я. Лео смотрел, смотрел на меня сочувственно, слушал, слушал и тоже как выболтал. «Тинка», — говорил Лео. Ты не представляешь, какой он придурок на самом деле. Ты не понимаешь, что ли? Это же ты у него из головы не идёшь чёрти сколько времени. Тинка, да не смотри на меня так. Ты знаешь, сколько мы с ним вот так, как с тобой сейчас просидели. Ты мне верь, я говорю, что точно знаю. Да вы оба хороши. Подростками были, такими и остались. Что ж вы тупите-то оба так?» Как вы с людьми работаете, если между собой разобраться не можете?» «Железная логика», — отвечала я. «Отменная логика. Вот сегодня я это и должна была понять, наверное». «Ну а что же», — продолжал Лео, — «чего ты на него-то смотришь? Сама бы тоже пошла и сказала что-нибудь, если тебе важно. Можно подумать, ты все свои человеческие жизни в монастыре прожила». «А то вы едва смотрите друг на друга, а потом мне жалуетесь. Один другого стоите. Достали». Короче, мне тоже хорошо перепало. Леонард слушал её излияние о том, что любит она Аврелия, сколько себя помнит. О том, что признаться ему не может, потому что он ангел, а она человек, и такая любовь невозможна. О том, что ей всё равно умирать рано или поздно, и дистанцию соблюдать надо, как всех учили. О том, что они, ангелы, неземные, прекрасные, талантливые, весь мир перед ними, в их руках, а такие, как она, всего лишь смертные люди. О том, что он вообще на неё не смотрит, не заговорит лишний раз. Лео вспоминал, как Аврелий вот под такой же ром жаловался один в один на то же самое. Молотины жизни интересная, проживает одну за другой, постоянно что-то новое: места, люди, задачи, сама всегда разная, меняется, новому учится. Любовь опять же, мужчины, что не жизнь так новая, да не по одному. Я ей на хрен сдался, говорил, подумаешь, бессмертный ангел, по сути своей офисный планктон, даром что с демократизатором. Ладно, если бы ещё с мечом, как раньше. Одно и то же, изо дня в день, а что было, быльём поросло. Леонард слушал и знал, что бы он ни сказал сейчас, это будет бесполезно, пока не настанет время. Наутро я почти не помнила, точнее, делала сама перед собой вид, что не помнила об этом разговоре но решила как можно реже появляться в офисе Небесной канцелярии, тем более что в мире людей всерьёз занялась личной жизнью, работой и собственными мечтами. Очень сложно оказалось жить вот так, на два мира. Я уже и не рада была этим инновациям, лучше бы всё шло как обычно, и я появлялась там между перерождениями, получая задания на следующую жизнь. Через некоторое время я вошла в график, рутину, хотя к моей жизни вряд ли применимо это слово. Научилась совмещать человеческую жизнь и внештатную работу в офисе. Хорошо сработалась с Лео, меня уважали в отделе бытовой магии, мне это удавалось лучше всего — дарить людям счастье через мелочи. Я с волнением прохаживалась туда-сюда у врат. Наконец увидела Леонардо, который торопился ко мне, бросилась к нему. «Лео, я...» Но договаривать не пришлось. Он снял очки и расплылся в блаженной улыбке. «Тянусь, ты ж моя хорошая!» Я рассмеялась и села на облако, с облегчением вытянув ноги. «Ты как себя чувствуешь? Может, тебе принести чего-нибудь?» «Лео, выключи хлопотливую бабушку, просто посиди со мной». Он послушался. «Тина, мы тебя сильно дёргать не будем. Хочешь, даже к шефу не ходи, я сам ему всё расскажу». «Хочу. Правда, у меня нет желания видеть никого, кроме тебя». «Замётано? А кто будет, не знаешь?» «Ещё нет. Будет сюрприз». «Лео, но вы про меня не забывайте. Я постараюсь работать, как смогу». «Ты, главное, сама про себя не забывай. А знаешь, что у меня есть? Как раз в тему». Леонард пошарил по карманам и вытащил горсть игрушечных драконят. «Какая прелесть! Ох, прости, я сейчас могу заплакать от любой мелочи. Подожди, Лео, они что, живые?» «Ага, но живыми их могут видеть только дети лет до четырёх. Для остальных — обычные игрушки. Но этого достаточно, чтобы в детстве зародилась вера в чудо. Даже если потом забудут и спишут на детские фантазии, Ощущение чуда всё равно останется. А если малыш примется убеждать родителей, что драконы живые, это посчитают игрой. Здорово, Лео. А они безопасны? Абсолютно. Не переживай. Я уже проверил и апробировал Шеф подписал, всё официально. Возьмёшь? Я бы их для начала в песочнице подкидывал. Конечно, возьму. Мы сидели на облаке и любовались на радугу. В моих руках играли маленькие драконята, живые чудеса. У меня шёл шестой месяц беременности. Это так просто, сделать мир чуть-чуть лучше, на каплю свежее, на луч светлее, на один цветок красивее, на одну сказку волшебнее. Не требует огромных затрат, вдохновляет. Этим может заниматься каждый человек без исключения. Я запускала от себя микроволны изменений, добра, счастья, и они шли дальше, от одного человека к другому, постепенно набирая силу. Не в моей компетенции было запустить глобальные изменения в мире, но я делала, что могла, и делала это хорошо. Это так просто и одновременно так изматывающе, когда кончаются силы, и тебе неоткуда их взять. Однажды я снова встретилась с мечтой. Она шла мне навстречу по бетонной набережной, где длился бесконечный ремонт, и закатное солнце светило сквозь её волосы. Да, нам было сложно. Сложно разговаривать, сложно находиться рядом, но нас тянуло друг к другу. Без мечты тяжело жить, она необходима, если хочешь чего-то добиться. А почему она нуждалась во мне, не знаю. Постепенно мы стали общаться, затем начали смеяться, Всё больше времени проводили вместе, подружились по-настоящему, и я понимала, что стало лучше творить, продуктивнее работать. Мы обсуждали новые идеи Леонардо, спорили, какие из них можно применить, а какие совсем уж бредовые. С теплом вскользь упоминали Пафнутия, такого благородного, сдержанного и доброго. По-доброму посмеивались над дочкой нашего шефа, Катюшей, у которой в разгаре была бунтарская юность. Вспоминали себя в таком возрасте. Алая полоса заката горит на горизонте. Небо выше темнеет. В реке его отражение. Я протягиваю вперёд руку с кистью, осторожно, не до конца понимая, что делаю. Тина, больше уверенности. Белла мягко берёт моё запястье и направляет. Вот так. Сверкающая капля краски срывается с неба, и вор кисти вспыхивает оттенками заката. Несколько касаний акварельной бумаги — цвет не отличить от неба, каким оно было минуту назад. Белла торжествующе улыбается, красивое и яркая, настоящее пламя под цвет закатного неба. Я чувствую смесь досады, ревности, благодарности, восхищения — «Дружить с мечтой — задача не из лёгких. Нам вообще друг с другом не просто по многим причинам. Но это того стоит. В следующий раз я сделаю так самостоятельно. Не вмешивайся, пока не попрошу», — с вызовом заявляю я. Заново перевязываю лезущие в глаза волосы, беру другую кисть и флакончик туши, смотрю на сухие стебли полыни у кромки воды. «Ты и так сделала всё сама», — решительно возражает было Я совсем немного помогла. Тина, тебе в такие моменты надо меньше думать, анализировать. Бери и делай, не думая о том, возможно ли это. Спорить с ней бесполезно. Она всегда добьётся своего. Я слушаю её звонкий упрямый голос, а под моими руками рождается новая картина. Закат... Изломанные чёрные рощерки прошлогодних трав — спокойное течение реки. Должна признать это действительно на порядок лучше того, что я создавала раньше. Кажется, ничего особенного — обыкновенный вечерний пейзаж, но в нём ощущается дыхание жизни, дыхание мечты. Стоя в ворон с карканьем срывается с деревьев позади нас и устремляется на противоположный берег. Чёрное перо опускается мне под ноги. Я быстро схватываю момент и переношу его на лист, забыв о присутствии Беллы. Вскоре совсем темнеет, но она создаёт световой шар, который покачивается над рисунком, пока я не заканчиваю работу. На свет слетаются мотыльки. Мои руки перепачканы тушью и акварелью. «Потрясающе», — говорит Белла, когда я демонстрирую ей готовый рисунок. Видно, что это не лесть и не желание подбодрить. Я создала нечто действительно прекрасное и смогу ещё лучше, ярче, качественнее. Спасибо, мечта. Она морщится. Что это ты так официально, по должности? Тогда, пожалуйста, Творец, оплачивать сразу будете или в рассрочку? Мы смеёмся. «Я недостаточно стараюсь», — говорю я, разглядывая рисунок. «Я могу лучше. Ты делаешь максимум, поверь мне». Мотыльки танцуют вокруг шара, а на небе восходит луна, его двойник, прокладывая дорожку по водной рябе. Вокруг тишина и спокойствие. Становится холодно, весенние ночи непредсказуемы. Я накидываю кожаную куртку и достаю термос с чаем. В прошлых жизнях мне было проще, признаюсь я. Какие бы кошмары не приходилось переживать, я точно знала, кто я, а сейчас разрываюсь между мирами. «Представляю», — с сочувствием отвечает Белла. «Многим очень сложно. На Катюшку посмотри, срывается постоянно». При упоминании дочки Христиана Сергеевича я тепло улыбаюсь. Она всё равно молодчина упрямая. Хочет тоже работать в канцелярии, представляешь? И поставила себе цель прожить ряд человеческих жизней, чтобы понимать людей. А тут Мишка ещё, юность, любовь. И не говори. Белла с улыбкой откидывает волосы за спину и выглядит это как рыжий водопад, облитый лунным светом. Бедный шеф, как он только с ними справляется. Но она добьётся своего уверена. «Миру нужны такие помощники, горящие своим делом». Или вот Лана, например. Она ведь тоже какое-то время жила в мире людей и много сделала. Лана? Имя вроде бы знакомое, но вспомнить я не могу. Из «Ведомства смерти». Подробностей не знаю, это у их сотрудников надо спрашивать, но ей тоже было сложно здесь, до естественной смерти не продержалась. Я её не знаю, я ведь внештатник и на самом деле не так уж со многими знакома. Разговор смолкает. Какое-то время мы сидим и любуемся рекой. На луну набегают тучи. Я складываю в сумку термос и художественные материалы. Отвлекаюсь на телефон, чтобы посмотреть время. А когда оборачиваюсь, мечты уже нет. Она всегда так. Приходит внезапно, уходит, не прощаясь, перемещается между мирами неведомыми путями. Её не удержать силой и от неё не отделаться, если она точно знает, чего хочет. Я включаю фонарик на телефоне, чтобы убедиться, что ничего не оставила. На песке всё ещё лежит чёрное воронье перо, а неподалёку — красная лента, обронённая былой. Такими она обычно украшает волосы. Несколько секунд помедлив, я выключаю фонарик, резко вскидываю сумку на плечо и ухожу. Я так устала. Белла, ты не представляешь, как я устала. Представляю. Мы сидим в парке на траве. Рядом, но не слишком, на эмоционально безопасном расстоянии. Маришка бежит к нам с детской площадки, запыхавшись, останавливается и восторгается. «Мама, какая красивая тётя! Тётя, ты кто?» Белла срывает стебелёк пастушьей сумки, осторожно прокручивает цветок в пальцах, и тот вспыхивает золотистым сиянием, увеличивается. Теперь он похож на сон крохотных звёзд. Я снова внимательно наблюдаю за её действиями, иногда завидую тому, как здорово и легко у неё всё получается, и всегда чешутся руки попробовать тоже. А Маришка, в сползших гольфах, перепачканных песком и зеленью травы, раскрыв рот, таращится во все глаза. Белла выручает ей волшебный цветок. С восторженным видом дочь бежит обратно на детскую площадку, чтобы похвастаться подружкам. «Разбалуешь мне её», — улыбаюсь я. «И разбалую», — смеётся Белла. «У тебя чудесная девочка. У меня всегда дети чудесные». Ты не следишь за их судьбами после воплощений? Никогда. Я научилась их отпускать. В первый раз было тяжело, потом привыкла. Майское тепло окутывает землю, по ярко-синему небу плывут облака. Наверное, всё тяжелее всего в первый раз. Наверное. Тебе огромный, пламенный, сногсшибательный, какой-то там ещё я не запомнила, привет от Лео. «О, ему тоже передавай. Скажи, ужасно скучаю». «Правда скучаешь? Как по Лео можно не скучать? Другое дело, что убить его хочется через пять минут после начала общения. Но это мелочи. Я пока только на удалёнке работать могу, сама понимаешь. Так что пусть заходит в гости». С площадки доносился детский визг и смех. «Разумеется, понимаю». Аврелия мы не упоминали. Никогда. В конце концов, думала я, дружба с мечтой для меня важнее, чем непонятное чувство, которое я даже не знаю, как назвать, чтобы не бросать на воздух громких и пустых слов. В первый и последний раз я назвала его по имени при ней от отчаяния перед тем, как она отправилась на то задание. Более нечёткое и расплывчатое техническое задание сложно было придумать. Я раз пять перечитала его, но толком ничего не поняла. Сплошные противоречия, недочёты, полное отсутствие каких бы то ни было целей. Однако времени что-то уточнять мне не дали, требовалось приступать к работе. Да и отказаться значило расписаться в своём непрофессионализме. Когда сбывается мечта, творец творит реальность, даёт ей пространство, Просматривает линии вероятности, выбирает самую верную, лучшую, сильную. Но в тот раз никаких здравых линий я не увидела. Я могла только крыть матом того идиота, который придумывал формулировки. Хотя порой нам с такими формулировками сталкиваться приходилось, что оставалось только ошарашенно молчать. Впрочем, это побило все рекорды. У этого желания был до того мощный, яркий эмоциональный заряд, какого мне ещё не приходилось видеть. Его наполняла такая звериная, первобытная мощь, словно желания действительно не сумели облечь в слова, как ни старались. Оно представляло собой буквально сгусток, концентрат невероятной, безумной мечты, и в центре, я видела, находилась любовь тоже какая-то дикая, неуправляемая, не укладывающаяся в рамки ни одной из формулировок желаний. Желания, связанные с любовью, самые прикольные. Вот, например, элементарная формулировка. «Хочу, чтобы он позвал меня замуж». И сидишь, настраиваешь контекстную рекламу, чтобы респонденту обручальные кольца на глаза попадались. Когда в сети пошла волна демотиваторов, а потом мемов, мы оторвались по полной. Но чаще всего приходили формулировки в духе «я хочу, чтобы она догадалась, что я её люблю, но так, чтобы я прямо об этом не говорил, но только в том случае, если она тоже меня любит». И вот такой мутаты строчек на 10 Мы наловчились распутывать такие на раз-два. Вот тут я очень пригодилась ангелам. Когда объясняла, что люди имеют в виду, на их недоверчивые лица стоило посмотреть. Однажды Лео, бессовестно приукрашивая в цвете и в лицах, поведал, как Пафнутий в полном ангельском блеске явился к одному незадачливому влюблённому и выложил ему всё напрямую. Ещё и кофе чужой выпил, гад такой. Я хохотала до слёз и решила было, что всё это враньё. Но Пафнутий сидел рядом и кивал на каждое слово, улыбаясь красивыми, серыми, чуть грустными, с хитринкой глазами. А там ничего такого даже близко не имелось в виду. И Белла решила рискнуть. У неё горели глаза, она заражала своей надеждой и уверенностью. Мне казалось, что она почуяла что-то из давно забытых времён. Почуяла надежду. Я сделала всё, что могла. Честное слово. Я очнулась от воспоминаний. Аврелий, судя по почти нетронутому кофе, витал тоже где-то не здесь. Я невольно взглянула на его руки, руки, привыкшие к мечу. Мне много раз приходилось видеть смерть. Порой казалось, что слишком много. И в этой жизни, и в предыдущих. И я помню, как в каждой из смертей видела нечто неощутимое на грани вздоха и его отсутствия. Я сама затаивала дыхание и пыталась уловить что-то в воздухе. Теперь-то я понимала, что хоть на миг хотела ощутить прикосновение этих рук, вспомнить о том, кто я. И пусть это прикосновение было самым страшным для людей, мне бы оно дало столь необходимую живительную надежду. Аврелию ничего не мешало сейчас дотронуться до меня, и он всё просто испортил бы. Как же сложно строить мосты, сгоревшие ещё до того, как люди обрели власть над огнём. Как сложно возводить их заново, проверять опоры на прочность, делать первые неловкие шаги навстречу друг другу, не зная, не окажется ли под ногами снова провал, не зная, нужно ли вообще делать эти шаги, есть ли смысл. Он тоже это осознавал, что у нас может быть общего, что останется потом, когда все слова будут сказаны, когда угаснет яркость воспоминаний, если наша любовь, перестанет быть вожделённой и запретной. Я догадывалась, что там будет. Всё то же ощущение несбывшегося, случившегося, приправленное горечью. Это любовь только до определённого предела, до границы, которую невозможно перейти. Что случается после того, как переворачивается последняя страница романа о запретной любви? Об этом не знал никто. Я снова на какой-то миг позавидовала Белле. Она сгорела, погибла на пике, навсегда осталась в памяти каждого такой, несбывшейся мечтой, слишком яркой, прекрасной и идеальной, чтобы быть реальной. Только вот мне такой вариант не подходил. Я хотела жить и жить максимально счастливо. Начал накрапывать дождь. Сумерки апреля давно превратились в ночь. Рядом послышалось деликатное покашливание. Котоглазый бармен стоял на безупречно выдержанном расстоянии и стало ясно без слов. Свидание вне времени подошло к концу. Я допила последний глоток кофе с ромом, встала и зашагала прочь, не оглядываясь. Я проснулась от яркого солнца, заглядывающего в окно с витражными стёклами. Рядом на тумбочке лежала визитная карточка с печатью — Использованный сертификат на свидание вне времени. Аврелий знал, что делает. Если уж мы упустили вечность, приходилось искать возможности найти хотя бы минуты.